Глава шестнадцатая Я уже знала, что Бесфорд классно целуется и была готова к эмоциям, ощущениям, бабочкам в животе и головокружительному вихрю. Мне казалось, что я готова. Ведь что необычного и нового может быть в поцелую? Ничего. Наивная и глупая я. Не знаю, как такое возможно, но у Бесфорда опять получилось удивить меня, в хорошем смысле слова. Сначала горячее дыхание на моих губах, а затем через долю секунды прикосновение, первое, стремительное, неукротимое, а после безумный жар, мгновенно охвативший всю меня, от макушки до самых пяток. Я вспыхнула, будто сухая травинка на огне, загорелась, задохнулась, запылала. Наверное, все слова в мире не способны передать тот взрыв, в эпицентре которого я оказалась. В ушах зашумело, засвистело, сердце сначала куда-то рухнуло, а затем забилось сильно-сильно. И все это произошло за какие-то секунды, когда я еще могла думать. Потом уже не получилось. Закрыв глаза, я прильнула к мужчине всем телом, даже на носочки встала. Запуталась пальцами в его волосах, совершенно не думая о том, что могу причинить Бесфорту боль. Хотя нет, вру, думала — И это заводило еще больше. Ох, кто бы мог подумать, что я могу быть такой чокнутой. Стэн тоже не был паинькой. Его руки так сильно сжали мою талию, что дышать стало еще проблематичней. А потом мы вовсе опустились ниже, накрыв ягодицы. И это на глазах моих родственников. Какой кошмар. Но еще больший кошмар был в том, что... И это тоже мне нравилось. Нравилось, что он касается меня заявляя свои права. Нравится, что кружится голова, что внутри всё плавится, и, выбирая между воздухом и близостью, я неизменно выбирала второе. И во всем этом бушующем пламени крохотный островок спокойствия в его руках. Его губы, как самый сладкий мед, утоляющий жажду, от них невозможно оторваться, нельзя забыть. Если бы это было возможно, я бы остановила время, заставила его застыть, лишь бы это все не кончалось. Не вышло. Разрыв. Одиночество, сладкая боль и горящие щеки. Нет, не щеки. Вся я горела. Огонь никуда не делся. Он пылал внутри, не в состоянии потухнуть. Не знаю, что и как Бесфорд сделал, но я будто заново родилась. Глупо звучит, но это правда. Во мне словно что-то включилось. Мы застыли друг напротив друга, разделенные всего десятком сантиметров. Наше дыхание продолжало перемешиваться, как и жар. Я видела в глубине его глаз свое отражение. В окружении искорок зарождающегося пламени она смотрелась особенно впечатляюще. И я снова и снова прислушивалась к себе, пытаясь понять, Что именно произошло? Любовь? Нет, не любовь. Страсть и желание. Настолько яркое, первобытное, что даже стало немного неловко. «Осторожнее!» — раздался рядом чей-то насмешливый голос. В грохоте своего пульса я не смогла понять, кто именно сейчас говорил, да и не хотела. «А то придется доставать огнетушитель!» Продолжил безликий голос. Бесфорд сощурился, изучая меня несколько секунд, а потом отвернулся, разрывая контакт. Не знаю почему, но отчего-то мне показалось, что я увидела в глубине его глаз боль. Неловко кашлянув, я убрала за ушко несуществующую прядь волос, коснувшись пальцами пылающих щек, и робко улыбнулась, оглядывая притихших родственников. «Ну вот...» а кто-то сомневался в их чувствах, — внезапно произнес дядя Асад, поправляя свои пышные черные усы, которые были его гордостью и всеобщей завистью остальных. «Да вокруг них пламя так и пылает!» «Простите!» — промямлила зачем-то, присаживаясь рядом с Бесфортом. «Давайте кушать!» — произнесла мама, хлопая в ладоши и привлекая к себе внимание. «А то все остынет!» «Молодыми потом полюбуемся. Никуда они от нас не денутся». Я поспешно взяла салфетку, расправляя ее на коленях и постаралась сосредоточиться на идее не думать ни о чем. Но не получалось. Мысли вновь и вновь возвращались к Бесфорту, нашему поцелую и тому решению, которое я неожиданно приняла для себя. Прошлое окончательно ушло, безвозвратно и навсегда». Это надо было принять и смириться. Я действительно больше не хотела быть хорошей, забитой девочкой, не хотела играть в недотрогу и ждать принца. Мне нужно больше. Нужно хоть как-то утихомирить это пламя, которое мешало дышать, и с ним. Я украдкой бросила взгляд на Стэна, который о чем-то разговаривал с мамой. Да, он самый лучший вариант — «Для начала новой жизни. Во-первых, у нас с ним уже есть один договор, значит, мы легко можем заключить следующий, увеличить сферу наших взаимоотношений». Бессфорд сам же сказал, что не будет против, если я захочу перевести наши отношения на более близкий уровень. Надо лишь захотеть. Я захотела. Ждать принца уже не имело смысла. Да и не хотела я ждать». Мне 23, пора становиться большой девочкой и брать течение жизни в свои руки. Не стоит ждать милости от мужчин и их прихотей. Сама, все сама. А во-вторых, если уж и начинать интимную жизнь, то с сильным, красивым и опытным мужчиной, который сможет провести весь этот процесс правильно и с наименьшими потерями. Осталось только сказать об этом стену «Вроде просто. А, как сказать, я не знала. Однозначно, надо было дождаться, когда мы останемся одни. Не здесь же обсуждать такое». Ужин тянулся невыносимо долго. Разговоры за столом велись на самые разные темы. Кто-то обсуждал последние игры сверхмагического турнира, другие возросшие цены на продукты питания, третьи вновь рассуждали о пользе и вреде кристаллов. В общем, все было как всегда» а потом, как раз перед десертом, меня утащили в сторону кузины. Не знаю, как им это удалось, я сама не поняла, как оказалось зажато в углу любопытными девчонками, жаждущими подробностей. «Рассказывай!» — велела Кони без лишних предисловий, взбив рукой свои короткие волосы, которые уже много лет высвечивала до платиного блонда. «Что?» Нервно спросила я, пытаясь найти пути к отступлению. «Всё?» «Да нечего рассказывать. Издеваешься?» «Ты и из Стэн Бессфорд. Это просто обалдеть!» Ахнула девятнадцатилетняя Айра, дочь дяди Тейта. «А ты говоришь, что рассказывать нечего. Да я со стола едва не упала, когда мне мама рассказала о том, что вы вместе». «А я говорила!» Встряла зеленоглазая Роланд, внучка двоюродной бабушки Греты. «Говорила, что у них все не просто так. Вы мне не верили, называли фантазеркой. А я эти их взгляды давно заметила». «Ой, ну все, опять началось», — отмахнулась Кони. «Какие взгляды?» — вмешалась я. «Такие. Может, вы и решили, что всех обманули. Но я-то замечала, как Бесфорд на тебя смотрит» с оттенком превосходства, заявила девушка. «Просто ты сама положила на него глаз, поэтому и рассмотрела», — хихикнула Айра. «Ничего я не положила», — вспыхнула та, разозлившись. «Стен тебе давно нравился», — подтвердила Салли, дочь дяди Асада. «И нечего смущаться, такой парень классный, он всем нравился». «А отхватила его наша Кэрри», — протянула кони «Не томи, кузина, рассказывай. Так ли он хорош, как мы думаем?» «Вы сейчас о чем?» — насторожилась я. «Кэрри, да ладно!» «А постель, естественно!» — рассмеялась Айра. «Кажется, я была последней девственницей этого дома. Никогда не думала, что буду испытывать от этого неловкость». «Отлично!» — промямлила я весьма неубедительно. «Отлично?» — переспросил Кони. «Все настолько плохо?» «Не может быть», — не поверила Салли. «Девочки», — отозвалась я, старательно выбираясь из кольца, в которое они меня заточили. Еще два шага, и я на свободе. Вы меня извините, но я не готова это с вами обсуждать. «Почему?» — удивилась Роланд. «Потому что это очень личное». Еще один шаг в сторону до спасительного побега. Я поняла. «Она не хочет нам рассказывать, чтобы мы не сдохли от зависти», мрачно подытожила аэра «Стэн Бесфорд просто не может быть скорострелом. Такой мужик должен быть совершенством во всем». «Ты совершенно права», — пропела я, обольстительно улыбнувшись. «Он совершенен во всем». И убежала. Правда, недалеко. «Кэролайн!» — у меня на пути Появился мрачный папа. «Нам надо поговорить прямо сейчас!» И утащил меня в другую сторону. «Да, пап!» Запоздала вздохнула я, когда мы вошли в дом и свернули в одну из комнат. Закрыв за собой дверь, он повернулся, скрестив руки на груди и прямо в лоб без всяких предисловий спросил. «Ты его любишь?» «Пап!» вздохнула я, отводя взгляд. Врать в глаза любимому папочке было невыносимо тяжело и даже больно. Он тебя соблазнил, заставил, принудил, задурил голову, забросал отец меня вопросами. На это все я точно могла ответить честно. Нет, никто меня не заставлял. Я сама, а сама была инициатором наших отношений. Что значит «сама»? Сама сделала первый шаг — «Знала, что Стэн никогда не решится, особенно после твоих слов и просьб, оставить меня в покое». Папа вздрогнул. «Мать рассказала», — догадался он. «Это уже неважно Но Стэн меня не заставлял и не соблазнял. Твою просьбу он выполнил. Можешь не переживать». «А как же Патрик?» «С Патриком мы друзья. У него есть Мэри, а у меня, Стэн, все отлично». «Значит, любишь его?» — тяжело вздохнул отец. «А что в этом плохого? Разве я не могу его любить?» «Стэн...» «Хороший парень, умный, работящий, но...» «Снова тяжелый вздох. Кэрри, он же...» «У него другие ценности и стремления в жизни». «Это какие?» — немного резко спросила я, не в силах сдержать непонятное стремление защитить, обелить имя своего жениха. Стэну не нужна семья. Ты не можешь этого знать? Но я знаю, он мне сам это говорил. А вот это уже сложнее. Это было до... это было до нас, — упрямо произнесла я, встречая виноватый взгляд отца. Сейчас все по-другому. Конечно, папа мне не поверил. Я боюсь, что Стэн разобьет тебе сердце, милая. Он уйдет, а ты останешься. Порывисто шагнув к отцу, я крепко обняла его, прижимаясь к груди. «Все будет хорошо, пап», — пообещала я. «Стэн Бесфорд никогда не разобьет мне сердце. Я это точно знаю?» «Потому что между нами нет никаких клятв и страстных обещаний. Просто деловой союз, игра. Я не тешила себя иллюзиями отлично знала, что совсем скоро все закончится, и мы разойдемся в разные стороны». Вот только я буду уже другой, сильной, независимой, гордой, способной жить дальше, не оглядываясь на чужое мнение. И заодно это я буду уже благодарна Бесфорту. Дальше все было как обычно. Танцы, веселье, застолье, которое всё не кончалось. Каверзные вопросы, мои смелые ответы и тяжелый взгляд жениха, который преследовал меня всюду. Стэн не подходил ко мне, постоянно держась на расстоянии. Все мои попытки подойти поближе и поговорить пресекались сразу. Либо меня отвлекали, либо Бессфорд сбегал куда-то, растворялся в темноте вечера, чтобы появиться спустя какое-то время и снова мучить меня своим непонятным взглядом. Время приближалось к полуночи, когда мы, наконец, собрались домой. Стэн, я Начала я, когда мы отъехали от дома и свернули на дорогу. «Кэрри, давай потом поговорим, я устал». Неожиданно резко отозвался Бессфорд. «Хорошо». «Весь путь до нашего дома я старательно придумывала свою речь для изменения условий нашего соглашения. Какие слова и доводы приведу? Вот я ему скажу это, а он ответит вот это или вон то, а я тогда отвечу так. Нет, лучше так». Я не собиралась идти на попятную и готова была этой ночью изменить себя, как бы волнительно ни было. Чем ближе мы были к дому, тем сильнее билось мое сердце и горели щеки, тем тяжелее я вздыхала и смущалась. Стоило мне выйти из машины, как Стэнт произнес, выбравшись наполовину. «Наложись и меня не жди, буду поздно». «Как?» — растерялась я. «А разве мы... То есть ты не останешься?» Все пошло совсем не так, как я думала. «У меня работа, Кэрри», — сухо бросил он, отвечая мне равнодушным взглядом. «Обычно в клубе идет ночная жизнь, я и так сильно выбился из графика. Но я хотела поговорить», — набравшись решимости, произнесла я. «Это касается нашего соглашения. Завтра», — бросил Бесфорд отрывисто. «Поговорим обо всем завтра. Но...» «Спокойной ночи, Кэрри». Мне только и оставалось, что стоять и смотреть вслед уезжающему автомобилю. "Вот тебе и изменила свою жизнь", пробормотала я, поворачиваясь к дверям. Зябка поежилась от прохладного ветра, налетевшего из-за угла, и быстро взбежала по ступенькам. Сдаваться я не собиралась, сбежал, а я посчитала, что он именно сбежал. Ну и ладно. Далеко не ускачет. Отложим изменения на завтра. Отступать я теперь точно не стану. Но моим планам вновь не суждено было сбыться. На следующее утро проснувшись, я не передумала. Да, могло случиться такое. Включиться мозг, проснуться логика, сознание и прочие дребедень, которые заставят меня пойти на попятную. Но не вышло. Открыв глаза... Я улыбнулась новому дню и точно пообещала себе, что сегодня же поговорю с Бесфортом и решу маленькую, но такую существенную проблему моей невинности. Нарядившись в узкую юбку, карандаш и белую блузку, я распустила волосы, подкрасила глаза, губки, побрызгалась духами и во всеоружии отправилась соблазнять своего жениха. Судя по звукам, доносящимся из кухни, Стэн уже проснулся и собирался завтракать. «Отлично!» «А вот и я!» — громко произнесла я, входя на кухню и широко улыбаясь. Правда, моя улыбка почти сразу сползла с лица. Стоило увидеть перед собой совершенно не того, кого я ожидала. «Доброе утро!» — улыбнувшись, произнес незнакомый мужчина с короткими светлыми волосами и голубыми глазами, поворачиваясь ко мне в его руках была кружка с кофе а вы кто отступая на шаг осторожно спросила у него убежать далеко не смогу каблуки не дадут может запустить чем нибудь или сразу магией шнндерахнуть меня зовут илай отозвался он заметив мой маневр а вас Кэролайн, так я настороженно кивнула отступив еще на один шаг а разве «Стэн вас не предупредил?» «О чем?» «Доверять этому Элау я точно не собиралась, но отступать перестала». «Значит, не предупредил?» — пробормотал он, виновато улыбнувшись. «Стэн вчера срочно уехал, в командировку. Вот просил за вами присмотреть». «Командировку?» — растерянно переспросила я. «Какую командировку?» «Да там что-то случилось», — не очень уверенно отозвался мужчина. «Извините, я подробности не знаю». «Понятно», — протянула. «Я чувствую себя полной идиоткой. Значит, Стэн попросил вас за мной присмотреть». «И что именно вы будете делать? Как присматривать?» «Отвезу и привезу с работы, помогу с помовкой». «Стоп!» Я зажмурилась на мгновение, вздохнула, стараясь успокоиться, и только потом спросила. «А на помолвку, Бессфорд, вернется или вы будете исполнять его роль?» Вышло все равно жестко и немного резко, но Элай не обиделся, улыбнулся и покачал головой. «Конечно, нет. Стэн обещал, что успеет вернуться». «Обещал, значит?» — нервно отозвалась я. «Позвонить он мне тоже обещал, но так этого и не сделал». «Не могу сказать», — развел тот руками. «Хорошо, тогда поехали». «А завтрак?» — переспросил он, указав на стол, где уже на тарелке лежала нарезка, и стоял свежий джем в хрустальной пиале. «Надо же, как подготовился!» «Не хочется», — отозвалась я, первый выскакивая на улицу. «Внутри не болело, горело. Сама не пойму из-за чего». Ведь ничего особенного не произошло. Ну, уехал и уехал. Велика трагедия. Бессфорд же не обязан все время сидеть рядом со мной, держать за ручку, преданно заглядывая в глаза. У него своя жизнь и работа, а еще куча поклонниц. Интересно, а он один поехал или взял кого-то? Хотя какая разница, может, у него в каждом городе по девушке? Какое-то время Элай пытался завязать со мной разговор, что-то спрашивал, рассказывал, но в конце концов понял, что это бесполезно, и замолчал. Разговаривать мне не хотелось. Всю дорогу я смотрела в окно и думала о том, что происходит. И ведь додумалась. Бессфорд от меня что-то скрывает. И я не про то, что он на самом деле незаконно сын могущественного Клейтона Эймура, а дело было еще в чем-то. Странное состояние вчера вечером — Показательные равнодушие, непонятные взгляды. И побег сначала на работу посреди ночи, а потом срочно уехал в какую-то странную командировку. Не знала бы я его так хорошо, решила бы, что он испугался. Но чего Бесфорту бояться? Но не меня же. Вот мой номер телефона. Останавливая машину у работы, произнес Элай, протягивая мне визитную карточку. Если что-то понадобится, звоните в любое время. Хорошо. Принимая у него карточку, рассеянно отозвалась я. «Я заеду за вами в 6 вечера и отвезу домой». «Хорошо», — снова повторила я, открывая дверцу. «Было приятно познакомиться», — донеслось мне вслед. «Мне тоже». Я поспешила ко входу в здание, на ходу доставая телефон. Найдя нужный номер в телефонной книжке, нажала на вызов и принялась считать гудки. Бесфорд не отвечал. Я попробовала еще раз. И еще. Все то время, пока шла до работы, я пыталась дозвониться до жениха. «Ну где же ты, Стэн?» — выдохнула я, раздраженно бросая телефон назад в сумочку. Сама не знаю почему, но мне было тревожно. Вроде причин никаких, а я все равно не могла избавиться от этого тревожного чувства. На работе времени переживать и рефлексировать не было. Цифры, отчеты, бумаги, папки — Все это закрутилось вокруг меня в бешеном водовороте. Я, наконец, познакомилась с директором. Ну, как познакомилась? Она, директор, пробегала мимо с двумя своими помощниками, затормозила у моего кабинета, заглянула и поздоровалась. «А ты та самая Кэролайн Грей?» Смысла уточнять, какая то самая не было и так понятно, протеже господина Эймора и невеста Бесфорта. «Здравствуйте», — сделала я попытку привстать, и едва не свалила со стола кипу папок, которую изучала. И «Сиди-сиди!» — махнула она рукой. Директор была красивой черноволосой девушкой с короткой стрижкой и алыми губами, глаза внимательные, темно-серые, фигура поп-звезды. С такими данными ей моделью быть, а не руководить проектом по контролю за потерявшими силу магами. «Сегодня у меня времени нет. В понедельник зайди ко мне. Часа в два». «Хорошо. Вот и отлично». Я посмотрела ей вслед, хмыкнула и снова занялась работой. Отвлеклась я лишь в обед, когда с сэндвичем и чашкой чая ко мне зашел Дэйв. Как всегда, взъерошенный, лохматый и немного смущенный. Молодой мужчина заглянул в кабинет и неуверенно улыбнулся. «Привет, не помешаю?» «Нет, заходи», — отозвалась я. «Как на новом месте?» «Очень много работы». Я так и думал. Сидни вообще не поймешь. Бегает, как заведенная с утра. Я принес тебе сэндвич и чай. Знал, что про обед ты забудешь. «Ой, уже обед?» Ахнула я и взглянула на часы. «Действительно, уже заканчивается. Так что, держи». Он осторожно поставил на край стола стаканчик и положил сэндвич, завернутый в хрустящую бумажную упаковку. «Я принес то же, что ты ела вчера». «Даже не знаю, как тебя благодарить, Дэйв. Ничего не надо. Ладно, я пойду. Если что, обращайся. Спасибо». Только Дэйв вышел, я сразу же потянулась к телефону и набрала номер Стэна. Честно говоря, я была уверена, что мне опять придется ему дозваниваться, но жених ответил почти сразу. «Слушаю. От неожиданности я едва телефон не уронила. Ой, ахнула я» схватившись за сотовой двумя руками. «Слушаю», — повторил Бесфорд. И в голосе прозвучала усталость и даже боль. «Стэн, это я, Кэрри». Секундная пауза и усталая. Я уже понял, что ты хотела, Кэрри. Вот тот же показательно равнодушный голос, но я все равно не могла отделаться от мысли, что Бесфорту плохо. «Ты... у тебя все в порядке?» Осторожно спросила у него, крутанувшись в кресле и повернувшись к окну. Там на улице ярко светило солнце, сияло голубое небо и летали птицы. всё отлично. Элай приезжал?» «Да, привез на работу, обещал забрать, оставил свой номер телефона и просил звонить, как только что-нибудь понадобится. А еще сказал, что ты уехал в командировку. Это правда?» «Да». «Ты так неожиданно сорвался, ничего не сказал, даже не предупредил?» «Кэрри, тяжелый вздох, тебе напомнить природу наших отношений? Или, может, ты заигралась и забыла, что ты мне не настоящая невеста?» «Я помню». «В твоём голосе явно чувствуются ревнивые нотки». «Я просто беспокоюсь о тебе», — призналась я, совершенно не смущаясь. «Мне кажется, что с тобой что-то случилось». «Тебе кажется», — отозвался он не очень убедительно. «Стен, если тебе нужно, со мной все хорошо, Кэролайн. Это просто рабочая командировка. Я очень занят, а ты меня отвлекаешь непонятными разговорами». Бессфорд очень старался добавить в свой голос металлические нотки, но не получилось. Или это я осмелела до такой степени, не знаю. «Прости, знаешь, мы вчера с тобой так и не поговорили. Дело в нашем соглашении». «Конечно, телефон — не самый лучший способ, чтобы поговорить на тему личных отношений, но и молчать я тоже не могла. Раз уж решила, то должна была сказать. И как можно скорее. Поговорим, когда я вернусь». «Хорошо», — вздохнула я. «А когда ты вернёшься?» «На помолвке буду». «Скорее всего, приеду к самому празднику. Если что, извинишься перед своими». «Я поняла». «Тогда пока. Стэн!» — выдохнула я, не в силах так просто попрощаться с ним. Мне показалось это неправильным. «Что?» «Будь осторожен». Снова пауза, а следом такое тихое и искреннее. «Буду. Обязательно буду. Не переживай, Кэрри, я скоро вернусь». «Так просто ты от меня не избавишься». Я охмыкнула, чувствуя, как тревога постепенно отходит. «Ты в своем репертуаре, Бессфорд. Ладно, я буду ждать тебя». Настроение заметно приподнялось. Дальше все пошло, как обычно. Работа, много работы. Перед окончанием ко мне заглянула Сидни, с которой мы немного поболтали. Потом позвонил Элла и сообщил, что минут через двадцать подъедет и отвезёт меня домой. Вечер я провела в доме совершенно одна. Сначала смотрела телевизор, потом болтала с мамой по телефону, которая долго отчитывалась передо мной о том, как идёт подготовка к помолвке. «Папа вроде бы примирился с твоим выбором», в конце добавила она. «Правда?» «Да». «Не знаю, что ты ему сказала, но это помогло». «Мы очень рады за тебя, Кэрри». «Спасибо, мам», — отозвалась я, Чувствую себя при этом последней гадиной. Нельзя же так обманывать родных. А сон все не шел. Приготовив себе бутерброд, я направилась в гостиную, решила почитать что-нибудь перед сном. Стэн сам сказал, что я могу пользоваться его библиотекой. Но мое внимание привлекла одна книжка. Она лежала в стороне от остальных. Видно, что ее недавно читали. Рука сама потянулась. Интересно же, чем увлекается мой жених. Ничего особенного, какой-то сборник рассказов. Полистав, я уже хотела положить ее назад, когда вдруг из нее выпал какой-то листок и плавно опустился мне под ноги. Отложив книжку в сторону, я подняла бумагу. Это была распечатка старой газетной статьи. «Сумасшедший маг погиб, само унес с собой более тридцати жизней», в том числе своих родителей и невесту, — прочитала я и нахмурилась. А ведь я помнила эту историю, изучала ее, когда писала свой проект. Резонансное дело было, после которого к проблемам, всплеском магии и невозможности ее контролировать, стали относиться более пристально. Кажется, лет 30 прошло или меньше, может, 27 или 28. Богатая и родовитая семья собралась, чтобы отпраздновать помолвку старшего сына и его невесты, когда он не справился с даром. Последовал оглушительный взрыв, а следом безумный огненный вихрь, который выжиг все вокруг в радиусе десятка метров. Спастись шансов не было ни у кого. — Зачем тебе эта вырезка? — Стэн Бесфорд пробормотала я, изучая стертое фотопожарище для чего нужна? Ответа не было. Или я ищу тайну там, где ее нет? Подумаешь, старая статья. Может, она и не его вовсе? Положив бумагу на место, я доела бутерброд и отправилась спать. Завтра предстоял тяжелый день.